Фортюне встала, раздраженно сделала несколько шагов по комнате, подошла к окну, раскрыла его настежь, затем вернулась и села рядом с кроватью. — Если твое желание жить или не жить связано исключительно с существованием ребенка от Наполеона, дело, мне кажется, можно легко уладить. Наполеон заделает тебе другого, вот и все. — Фортюне... Задохнувшись от возмущения, Марианна посмотрела на подругу, но Креолка отпустила ей франдерскую улыбку. «Что, Фортюне, подумаешь, слово шокировало? Мне кажется, действие не производило на тебя такого же эффекта. Если есть предрассудок, вызывающий у меня отвращение, так это лицемерие, хотя его скорее можно назвать качеством». Предоставим его специалистам этого жанра вроде мадам Жан-Лис или мадам Кампан и их эскадрону дурочек, если только ты не желаешь поскорей присоединиться к пищащей толпе вернувшихся вдовствующих эмигрантов, которые проводят время в надежде на возвращение былых добрых нравов. Я люблю, когда вещи называют своими именами и смотрят правде в лицо. Если ты хочешь быть честной перед своим мужем-призраком, тебе надо принести ему ребенка и ребенка от Наполеона. Вывод. Наполеон должен сделать тебе другого. Мне кажется, что это очень просто. Кстати, поговаривает, что австриячка понесла. Значит, в этом смысле он может успокоиться и посвятить себя полностью тебе. — Ну, Фортюне, — промолвила ошеломленная Марианна. Ты хоть знаешь, какая ты безнравственная. Конечно, знаю, радостно закричала госпожа Гамелен. И ты не представляешь себе, до какой степени я довольна быть такой? Та нравственность, которую я встречаю вокруг себя, довольно тошнотворная. Да здравствует любовь, моя красавица, и к черту заскорузлые принципы! Словно желая подтвердить это своеобразное объявление войны установленным принципом? Снаружи внезапно донесся пушечный выстрел, затем второй и третий. Одновременно теплый ветер принес звуки музыки, не то боевой, не то траурной, и шум многочисленной толпы. — Что это такое? — спросила Марианна. — Ах, правда, ты же не знаешь. Это государственные похороны маршала Ланна. Сегодня 6 июля. Император торжественно перевозит останки своего старого боевого товарища из дома инвалидов в пантеон. Видимо, кортеж сейчас покидает дом инвалидов. Теперь пушка гремела без остановки. Скорбный призыв фанфар и рокот барабанов приближались, постепенно вторгаясь через сад в мирную комнату вместе со звоном всех колоколов Парижа. Хочешь, чтобы я закрыла?» Показывая на окно, спросила Форутюне, взволнованная торжественным мехом этого траурного праздника, который на один день сложил столицу к ногам самого, пожалуй, доблестного героя Наполеоновской эпохи. Мариана жестом показала, что нет. Она слушала. Она тоже слушала. Внимательнее, может быть, чем во время наигранной радости свадебного празднества, сознавая величие человека, покорившего судьбу, который, как бы высоко он не вознесся, все же нашел время, чтобы позаботиться о ней. Она с волнением вспомнила о поддерживавшей ее руке, когда она испытывала адские муки. Он обещал не оставить ее и сдержал слово. Он всегда держал слово. От Фортюнея Аркадиуса она узнала, что он, не щадя себя, оставался в австрийском посольстве, пока пожар не был полностью потушен, и даже спас простую горничную, осажденную огнем в мансарде. Она узнала также о его гневе на следующий день и о его правосудии. Префект полиции Дюбуа был сослан, Савари получил невиданную головомойку, незадачливый архитектор, построивший бальный зал, арестован, начальник пожарной части смещен, а сама часть подверглась полной реорганизации. Да, хорошо и утешительно быть предметом его заботливости. Но Марианна хорошо знала, что ее страсть к нему угасла, как задутая свеча, оставив, возможно, чувства более глубокие, но несколько менее возбуждающие. Продолжая вслух свои тайные мысли, Марианна прошептала, «Я никогда не смогу принадлежать ему. Больше никогда». «Что ты хочешь сказать?» — заволновалась Фортине. — О ком ты говоришь? — Об императоре? — Ты больше не хочешь? — Нет, — отрезала Марианна. — Теперь это невозможно. — А почему же? Марианна не успела ответить. В дверь тихонько постучали. Появилась Агата. В нарядном платье из полосатого клинкора и на крахмаленном переднике. — Тут пришел некий господин Бофор, ваша светлость. Он спрашивает, достаточно ли хорошо госпожа-княгиня себя чувствует, чтобы принять его. Поток крови ударил в лицо Марианне, украсив его румянцем. Он здесь, но я не могу. Госпожа, возможно, не знает, что этот господин приходил каждое утро после происшествия, и что сегодня я ему говорила, что госпоже лучше. Фортуне, чьи пытливые глаза следили за сменой чувств на лице Марианны, решила, что самое время взять бразды правления в свои руки. Скажите этому господину, чтобы он подождал немного Агата, и возвращайтесь помочь мне привести в порядок вашу хозяйку. Идите, бегом. Марианна в смятении от одной мысли внезапно оказаться перед человеком, о котором она все это время думала, хотела протестовать. Она ужасно выглядит, такая бледная, истощенная. Любой нормальный человек попятился от прискорбного зрелища, которое она представляет. Госпожа Гамелен не хотела ничего слышать и, к счастью, удержаться от замечания своей подруги, что для женщины, безропотно покорившейся самоуничтожению, реакция перед визитом мужчины была более чем необычной. Она ограничилась подтверждением, что вышеупомянутый Бофор именно тот американец, так внезапно исчезнувший из жизни ее подруги, затем занялась делом. В одно мгновение Марианна оказалась в центре соблазнительного нагромождения розовых лент и белоснежных кружев, красиво причесана, скромно подрумянина и так обильно обрызгана одеколоном господина Жана мари фарина что начала чихать. Комната заблагоухала лавандой, розмарином, лимоном, сиренью. Нет ничего более отвратительного этих необъяснимых запахов, которые всегда держатся в комнате больных. — заметила Фортюне, ловко поправляя пальцем непокорную прядь. — Теперь все в порядке. — Но в конце концов, Фортюне, к чему это? — А ни к чему, так мне захотелось, теперь я покидаю тебя. «Нет — Нет! — закричала Марианна, — нет, не смей! Фортуне не настаивала и расположилась в кресле у окна с торопливостью, которая могла вызвать сомнение в искренности ее намерения уйти. На самом же деле она сгорала от любопытства, и когда сопровождаемый Агатой Буфор переступил порог, неутомимая охотница за мужчинами ожидала его, прикрывшись взятой наугад книгой с видом безукоризненной сиделки. Но из-за раскрытых страниц, оценивающий взгляд ее черных глаз, мгновенно пробежал по высокой фигуре гостя, а тот... Быстро поклонившись незнакомке, направился к кровати, откуда смотрела взволнованная новым чувством Марианна. С его энергичным телом, загорелым лицом и светлыми глазами, Езон словно принес ветер океана в эту комнату. И Марианне почудилась, что от его шагов потрескались стены, и это сквозь них врываются потоки морского воздуха.